«А то он крах-то уж матье, ставь здесь!» — с фальшивым равнодушием предложил Мэсэн. «На кой оно тебе в лесу-то?» Я тут же понял, что меня склоняют к неравному обмену, и улыбнулся. Мне захотелось его подразнить. «Вещи, конечно, дорогие», — нерешительно протянул я, а потом махнул рукой. «Дескать, была не была». Ладно уж, мне тоже будет приятно знать, что ты ходишь по лесу в белом и сиреневом, на зло этому пучеглазому эстету и его дурацким законам. Но ну, так я потому и хочу ражиться твоим нарядом. Разнерадостно подхватил МСН. Он так расчувствовался, что предложил: "Если хочешь, можешь даже сапоги забирать". "Это те, в которых я ходил по болоту?" осторожно уточнил я и вежливо отказался. "Спасибо, не надо".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 На сей раз не к болотам, а в обратную сторону. Туда, откуда Мессен привез меня к себе в гости. — А как ты будешь искать быструю тропу? — с любопытством спросил я. — А я не буду ее искать, — ухмыльнулся он. — Чего искать-то, если я знаю, где она? — Как это? — опешил я. — А вот так, — отрезал он. — Но ты говорил... — Знаешь, что Ронхол...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 Мне тут словом перекинуться не с кем. Ты же сам видел, какой здесь бестолковый народ. Каждый знает полтора десятка слов и при этом едва понимает, что они значат. Хурмангар, что с них взять. Да еще и отупевший от неправильного огня. Есть еще сох, они ребятки толковые, даже слишком. Но им запрещено заводить приятелей вне своей касты. А хозяева соседних замков с радостью покупают у меня дерьмоедов.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 Его признание вызвало у меня не гнев, а искреннее сочувствие. «Ну ты и хитер!» — вздохнул я. «А я-то хорош!» «Не злишься на меня!» — обрадовался Мэсэн. «Вот и правильно!» «Я сам виноват, что дураком родился!» — честно сказал я. «Слушай, а как так вышло, что я шел по быстрой тропе и ничего особенного не почувствовал? Никакой скорости и вообще!» «А что такого особенного ты должен был почувствовать?»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 Может, поедем обратно? Погостишь еще немного. Какая разница? Нескольких дней тебе жалко, что ли? Ты же с этой быстрой тропой целый год времени сэкономишь. Я упрямо помотал головой. Мне действительно надо делать ноги, дружище. Я сегодня вскочил среди ночи с таким чувством, что рехнусь, если немедленно не отправлюсь в путь. — Спори чудами ты, как все демоны, — снисходительно сказал он.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 Дела у меня никаких там нет, она была вство, время тратить жалко.